Глава сороковая. Ужен Альба притащила почти сразу. Я только успела сходить к кристаллу и добросить туда магии. Мои жалкие потуги на его наполненности почти не отражались, но я не отчаивалась. Если чего-то прибавляется намного больше, чем убавляется, то рано или поздно это станет заметно. В моём случае скорее поздно, но так я никуда не тороплюсь. Гордая Горгулья вкатила столик настолько заполненный блюдами, что бутылка туда не влезла, и Альба её и бокал тащила отдельно. "Да, не, я не знала ваших вкусов, а отвлекать не хотела", радостно проскрежетала она. "Поэтому я набрала понемногу несколько блюд". Бутылку она мне протянула с таким видом, словно была уверена: "Это главное в ужине". Правильно подобранное вино позволяет не заметить мелких недостатков еды, особенно если эта еда уже не один десяток лет. Конечно, фрукты, которые ели мы с Раулем на вкус казались свежими, но вино к ним тоже подавалось. Я сейчас ещё за белым вином схожу доня, спохватилась Альба. А то не порядок, если выбора нет. Не я не увлекаюсь спиртным, остановила я её. Мне и одной бутылки много. Это вы так говорите, Донья, пока не попробовали. То нам завзятого соблазнителя заявила горгулья. Как пробуете с нимите, вы не дополнительную бутылку потребуете, а десяток. А вы не составите мне компанию, Альба? И я Горгулья так удивилась, что села на попу, как большая каменная собака. Ешь с лами. А что такое? Удивилась я. Или вы не едите обычную еду, и вам нужно что-то такое экзотическое? Скажите тоже дония. Горгулей немного пришла в себя. Обычно мы питаемся энергией, но и такую еду можем есть, только она усваивается хуже. Но едим мы её не для усвоения, а для Удовольствия. Только кто же нас таким кормить будет? Если для удовольствия, тогда давайте поужинаем вместе. А вино? Вино вы пьёте? Смущённая Альба кивнула и исчезла, чтобы почти тут же появиться со второй бутылкой и бокалом. Столовые приборы для себя она тоже захватила, правда, орудовала она ими неумело, сказывалось отсутствие тренировки или скорее опыта потому что сиятельные были и теми еще снобами и обращали на своих помощников внимания меньше, чем на пыль под ногами. Помогают, значит, должны. Вино, кстати, что красное, что белое, оказалось куда лучше того, что горгулья предлагала Раулю. Вкус и аромат раскрывались ярким букетом, подобного которому я не пробовала ни в прошлое, ни в этой жизни. Впрочем, в этой мне особо и не довелось попробовать вин, слишком юный возраст. В таком приохотиться к выпивке и расплюнуть. Поэтому я хоть и восхищалась напитком, но не усердствовала, предпочитая налегать на еду, которая тоже была выше всяких похвал. «Все так вкусно!» — решила я подольститься к Горгулье. «Это вы сами делали?» «Что вы, Донья?» — вздохнула Горгулья. «Кто же нам...» еду доверит когда-то френия ещё была страной сиятельных король пару раз в год отправлял своих поваров в университет они тут готовили а магии сохраняли в стазисных шкафах эх были времена возможно всё ещё вернётся В театре они осознали сколь пагубно оказалось лишиться сиятельных и планируют ввести из соседних стран или вывести своих. Того сиятельного, который хотел сюда попасть, как раз для размножения пригласили. Горгулья тоненько захихикала. На удивление, вино на неё действовало. Она стала более расслабленная, что ли. Хотя странно говорить о расслабленности камня. Ой, Дания. Скажите тоже для размножения. А то он будет это делать. Сеятель сам решает, с кем и когда он будет размножаться, а кого и где он будет использовать. Сеятельные они такие. Гордость, прозвучавшая в её голосе, меня удивила. Но они же и вас используют, а вы это позволяете? Э, вы про кого? Она икнула. «Похоже, моя собеседница к вину привыкла не больше, чем я. Говорят, капля камень точит. Да она его разъедает, если это капля вина. Пожалуй, местную хранительницу я больше спаивать не буду». «Я про сиятельных». «Вы тоже сиятельная, да и еще одна из сильнейших. Облик только наносное, я суть вижу» служить сиятельным большая честь. А ещё мы связаны с вами договором. Про договор я спросить не успела, потому что Горгулья внезапно шлёпнулась и напол, раскинув когтистые лапы в стороны, и захрапела. Практически сразу она истаила, и мне оставалось только надеяться, что Альба куда-то перенеслась, чтобы проспаться, а не испарилась вообще. Причина ее опьянения стала понятна, когда я потянулась за бутылкой, чтобы налить себе. Обе они были пусты. Расстроилась я лишь немного, потому что сок, который был в графине, тоже оказался необычайно вкусным, но не туманил голову. Попробовала я почти все и должна была признать, что королевские повара в те времена готовили необычайно вкусно. Как они готовили в эти, мне узнать не довелось. После столь плотного ужина никуда идти не хотелось. И здраворусс судил, что заслужила отдых, а библиотека от меня никуда не денется до завтра. Я отправилась спать. Даже ванну принимать не стала, обошлась душем. Не успела я провалиться в сон, как в него сразу ворвался Теодор, словно караулил этот занимательный момент. Надо сказать, что теперь ему удалось не только влезть в окно, но и сделать шаг вперёд. Как ни странно, обстановка оставалась та же, что и при нашей прошлой встрече. Я сидела на общежицкой кровати, а в окно проглядывали оранжереи. Видит ли Теодоро то же, что и я, или для него сон рисует нечто другое? "Эстефания, довольно бегать", радостно сказал Теодоро. "Мы с твоей опекуншей наконец достигли компромисса. Графиня Хагу дала клятву, что выдаст тебя замуж только с моего одобрения". Не этого ли ты добивалась? Разумеется, нет, возмутилась я. Знаем мы, кого вы одобрите. Последний одобренной вами кандидатурой был граф Нагит, который сейчас, не особо стесняясь, таскает по театрам любовницу и не выглядит расстроенным моим отказом. Возможно, потому что не считает отказ окончательным. Теодор улыбался, как будто сказал нечто весьма приятное. Эстафине Не можешь же ты ревновать график его пасси. Я его не ревную, я ответила улыбкой, хотя заметила, что Теодор сделал ещё один шаг. Крошечный и совсем незначительный, но всё же король продавливал пространство, двигаясь вперёд. Значит, если его не остановить рано или поздно, он доберётся до меня. Просто отметила, что когда я его видела позавчера в театре, Он выглядел слишком счастливым для утратившего невесту. Хотя находился в совершенно несиятельной компании довольно милой вдовушки. Милой, разумеется, для несиятельной. Теодора едва заметно нахмурился. Неужели ты действительно в Варенции? Но твоя тётя там уже всё обнюхала, а меня не вынюхала, да? Я издевательски улыбнулась. Я научилась прятаться и даже часть памяти восстановила. Кто помог? Зло прогремел Теодора, и не просто зло. Он ещё оскалился с явной угрозой по отношению к ослушавшемуся. Неужели память могли восстановить? Но делали вид, что это занятие не быстрое, я нуждаюсь в присмотре. Игр вокруг меня и без того много. Эти могли пройти незамеченными. Оказывается, я даже наивней прежней Эстефании решила, что нравлюсь Театура, когда у него на меня были определенные планы. «А что это вы так расстроились, ваше сиятельное величество?» – ехидно поинтересовалась я. «Не интриговали бы вы в отношении невинной девушки? Двуедин и без одобрения смотрит на столь неприличные вещи!» «Какие планы, Эстефания!» Теодора опять ослепительно улыбался. Разве могу я что-то неприличное планировать с тобой? Он опять продвинулся на небольшой шажок, и я решила, что пора с разговором заканчивать и ставить защиту, показанную Раулем. Не такой уж у нас интересный разговор получился. Можно сказать, оскорбительный для моей самооценки. Запланированное я сделала, намекнула, что нахожусь рядом с Нагитом. Вот пусть теперь Теодор в его сыне вламывается, требует найти меня как можно скорее. Ради чего-то приличного в чужой спальне через окна не лазят, особенно если дама спит. И вы уже слишком долго тут находитесь. Портите мою репутацию из последних сил. Вон, рявкнула я так, что все отваленные шаги Теодора потерял тут же и опять вывалился в окно, сложившись пополам. Словно я не прикрикнула на него, а двинула тараном. Обиженная: "Естефания, ты всё неправильно поняла". Донеслось уже настолько издалека, что я едва различила слова, но различила и разозлилась ещё сильнее. "Всё ваше сиятельное величество, шутки закончились. Пришло время мести за мою поруганную честь, или за непоруганную". Я решила, что это слишком сложный вопрос, чтобы с ним разбираться во сне. А ещё нужно поставить защиту от следующих визитов Теодора, поэтому пора просыпаться. Но проснуться я не успела. Меня внезапно завертело и потащило в мой старый мир к Кате. Она стояла рядом с Максом и глядела на него сверху вниз. Как я это удавалось при разнице в росте в сантиметров 10 даже с каблуками, для меня осталось загадкой. На моей памяти такое удавалось только кошкам. А ты изменилась, обиженно говорил Макс. Мы раньше ты меня простила бы. Раньше я была дурой, лениво ответила Катя. Но жизнь дала мне второй шанс и понимание, что подлец прощать нельзя, как бы они красиво ни пели в уши. Признайся лучше, что втюрилась в этого докторишку, презрительно бросил Макс. Как это я раньше не замечала, насколько у него противное лицо и голос. Голос совершенно отвратительный. И ведёт он себя как сиятельный, утративший сиятельность, но этого пока не понявший. А если даже так, то что? усмехнулась Катя. Детка, не дури. Я твой шанс на счастливую жизнь, а он на тухлое прозябание. Он не представляет из себя ровным счётом «Ничего!» Он давил не хуже, чем сиятельный флёром. Но Катя к таким выкрутасам оказалась устойчивее. Она только улыбнулась и с нескрываемым удовольствием ответила. «Ты не прав, Макс. Это раньше у него не было меня, а значит, стимула расти. А сейчас меня нет у тебя. Ты лузер, Макс. Посмотрим, что ты запоёшь через полгода». Зло бросил он. Макс не видел, но для меня секретом не стало, что с руки Стефании сорвалась тонкая паутинка заклинания проклятия на неудачу. Насколько я успела заметить, короткого действия, примерно на год. Но год срок достаточный, чтобы потерять все. Через полгода у тебя будет возможность только смотреть на меня. Говорить нет. Она улыбнулась так, что Макс примерз на месте. И единственное, что мог смотреть, как она уходит. Неотрывно смотреть, потому что Катя шла красиво. У меня так не получалось ни в том тели, ни в этом. Правильно я его спросила она, давая понять, что чувствует меня уже давно. Правильно, согласилась я. Слишком легко он от меня отказался. Слишком легко начал строить жизнь без меня. Могу приложить чем-то посерьёзней предложила она. А если посчитаешь, что для исполнения договора этого не хватит. И я вдруг поняла, что мне нет никакого дела до Макса. Он остался в той прошлой жизни, и мои чувства к нему словно выцвели. Ни любви, ни ненависти, лишь толика недоумения, как он вообще мог мне нравиться. У него уже вся сердцевина гнилая. Да ну его, считай, что относительное его договор ты исполнила. Я хотела узнать как мама, как сестра, как подруги. Хотела и не могла, потому что язык словно примерз к зубам, хотя я была всего лишь проекцией. Возможно, потому что больше эта жизнь моей не была, и я не имела права в нее вмешиваться. Поэтому я спросила другое. Какой ритуал был проведен над фамильяром Ирилейских? Она дернулась и развернулась ко мне в сбешенной фурии. «Ты...» Не лезь туда, куда тебе ходу нет. Я наняла тебя только на смерть. Не смогла умереть, так прими судьбу тебе уготованную с честью. Не нужны тебе тайны ирелейских. Они тебе не помогут. Ты и не мы. Сиятельность не только в крови, это наша суть. Вам обычным этого не понять. Не приходи больше. Я свою часть нашего договора исполнила, ты сама подтвердила. Я закрываю тебе дорогу в свою жизнь. И она резко начертила в воздухе руну, напитав её магией. После чего меня отбросило точно так же, как недавно Теодора, и я подскочила уже в кровати сиятельного корпуса. В чём то Катя несомненно была права. Мне никогда не понять, почему сиятельные смотрят на остальных как на грязь под ногами. Наверное, это нужно родиться в сиятельной семье и впитывать сиятельные принципы с молоком матери. Или у сиятельных не принято кормить детей лично, и это отдаёт на откуп кормилицам. Память по столь важному вопросу молчала. Сна после двойного потрясения не было ни в одном глазу. Я честно проворочалась в кровати с полчаса, но в голову лезли очень уж нехорошие мысли. Требовалось занять себя хоть чем-то. И я решила пойти в библиотеку и поискать столь нужный Раулю томик. Возможно, без помощи Альбы я буду это делать до второго пришествия. Но пока удовлетворюсь и другой книгой, не столь интересной для Тафренийского принца, зато чем-нибудь интересной для меня. Но искать ничего не пришлось. Огромный том Сиятельность истоки развития формы лежал на почётном месте посредине стола. Наверняка это была первая книга, к которой допускался сиятельный студент. Так сказать, озы сиятельности, которыми нужно проникнуться до того, как приступать к обучению. Но не каждый студент мог приобщиться к знаниям. Книга была заперта на замок явно магического происхождения. Ключик нигде по соседству не валялся, но на обложке, обильно украшенной золотом и драгоценными камнями, была выемка, в которую моя ладонь поместилась так, словно для неё и создавалась. После этого замок раскрылся, А блушка приглашающая приподнялась. Боюсь, открывала я книгу без должного пиетета, потому что после двойного общения с сиятельными персонами я для себя окончательно выяснила. Во-первых, бывших сиятельных не бывает, а во-вторых, сиятельность точно скрывает какую-то грязную тайну. В введении были пустые размышления о том, как повезло читающему эти строки родиться сиятельным, что он должен ценить деланные предками И что он должен приложить все силы к тому, чтобы овладеть магией на возможном для себя уровне. Продравшись через эту болталогию и не вынеся для себя ничего важного, я перешла к первой главе, в которой на неподготовленного студента вываливалась сразу вся информация по появлению сиятиных. Как я и думала раньше, сиятильные были созданы искусственно, но получилось это совершенно случайно. Придворный маг тогдашнего императора а на континенте была Единая Империя, уже потом раздробившаяся на отдельные независимые государства, проводил эксперимент по проколу между реальностями и совершенно случайно обнаружил свойства сиятельности, которые приобрел его любимый питомец – мелкая зверюшка, отдаленно напоминающая кота, если судить по приведенному рисунку. Названия животного не было, А ничего подобного ему я не встречала ни в этом мире, ни в нашем. Животное обладало минимальным магическим даром, который тоже усилился вместе с основными жизненными характеристиками: здоровьем, выносливостью и внешним видом. Мак от результата пришёл в восторг и поделился о нём с правителем. Мол, прекрасный задел для производства домашних любимцев. Но правитель пошёл дальше и сказал: "Хочу, хочу сиять. Хочу усиленную магию, хочу здоровье и красоту. И только я, ты и себе не смей. История умалчивает о печалился ли Мак, что не додумался засеять сам, но указание императора выполнил в точности. Провёл ритуал при скоплении придворных, вызванных как раз для того, чтобы перед ними похвастаться полученным даром Двуединого. Был ли Мак зол на императора, или ритуал в принципе не был рассчитан на человека? Но всё пошло наперекосяк. От избытка чуждой энергии императора разорвало, зато засияли все, кто был в тронном зале. И ладно бы обошлось сиянием аристократов, но через прокол просочились чужды этому миру существа, больше всего похожие на микроскопических червей. Они могли существовать автономно, а могли вступать в симбиоз с несиятельным человеком, усиливая его дар, но делая совершенно бесчувственным. Причём, если в магов с тремя и пятью кругами силы они могли внедряться сами, то в более высокоуровневых магов только по их желанию. Но вне зависимости от способа существования, пришельцы отравляли вокруг себя саму суть чужого мира. Жизнь начинала гибнуть, а природные катастрофы множиться. Единственное, что сдерживало их рост и распространение, Присутствие сиятельных, которые специальными ритуалами ещё и усиливали защиту своих земель. Чем сильнее маг, тем сильнее защита. Время от времени на червее устраивалась охота, но до конца извести их было невозможно, потому что прокол продолжал функционировать и исправно поставлял новых. Почему его было не закрыть? Да потому что с закрытием прокола ушла бы сиятельность чего улучшенные аристократы никак не могли позволить, вкусив новые возможности. Маг, который открыл ящик Пандоры, хотел его закрыть, но ему не дали этого сделать, уничтожив вместе со дворцом, в подвале которого так и функционирует до сих пор прокол. Получается, после исчезновения в Теофрении Сиятельных эта дрянь размножилась. Тогда, чтобы вернуть баланс, надо закрыть прокол, а потом выбить всех червей? Методы охоты на них известны. Я сунулась в оглавление и сразу нашла к ним отсылку. И выявлялись и уничтожались они довольно простыми заклинаниями. Возможно, Раулю их будет достаточно, чтобы исправить ситуацию в стране, хотя бы временно, до того, как прокол будет закрыт. А в том, что его надо закрывать, я была уверена. Наверное, не настолько я сроднилась с сиятельностью, чтобы не понимать, что она несёт зло. Новы открыть не смогут, потому что придворный мак унёс тайну с собой. Дания, эту книгу можно открывать только после клятвы, что ничего из неё никогда и ни при каких условиях не будет известно несиятельным. Раздался испуганный голос, не кстати протрезвевший Альбы. Вам следует её дать прямо сейчас, пока беды не случилось. Она подскочила и захлопнула книгу. Но всё, что было нужно, я оттуда уже прочитала и держать при себе не буду. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.